Глава двадцать Маша потянулась и устроила голову у меня на груди, поглаживая обнаженную кожу. Ее легкие касания вызывали полчища мурашек, но неприятными не были. «Когда мы вернемся в форт?» спросила она, поднимая голову и глядя мне в глаза. «Завтра», — ответил я, зевая. «Моим нервам необходим отдых, а дед приготовил для нас портальный свиток». «Сам-то он уже должен был уехать. У него дела, связанные с передачей имущества свинцовых колонорысевых в самом разгаре». «Ты как?» — спросила она, вздохнула и снова опустила голову мне на грудь. «Это было нечестно со стороны князя. Все-таки подобные забавы должны быть сугубо добровольны». «Я?» «Нормально. Если не считать уязвленную гордость, конечно». Но, с другой стороны, не нам, еще не оперившемуся как следует молодняку, тягаться с этими мастодонтами, которые правили уже в то время, когда наши отцы и не задумывались о детях, лежа в колыбелях и пуская пузыри. У меня есть самолюбие, это бесспорно. Но у меня есть и инстинкт самосохранения, который настойчиво уверяет, что лезть с претензиями – очень плохая идея. Я потянулся... Аккуратно переместил жену с себя на кровать и поднялся. «К тому же от меня и такого никто не ожидал, кроме деда и твоего дяди. Зато они выиграли приличную сумму». «Я тоже», — неожиданно призналась Маша. А когда я возмущенно на нее посмотрел, она захихикала и уткнулась в подушку. «Конечно, все приняли мое горячее желание поставить на мужа за исключительную слепоту любящей жены». Однако это не помешало этим недоумкам решить сорвать куш. В итоге у них не получилось, а я заработала пять тысяч восемьсот рублей». «Сколько?» От неожиданности я сел обратно на кровать. «Так», — я задумался, — «а сколько тогда дед получил?» «Вот черт!» — я взлохматил волосы. «Вот этого я точно никогда князю не прощу». «Если бы он хотя бы намекнул, то я бы поставил на самого себя и просто озолотился бы!» Маша приподнялась и протянула ко мне руку. «Раз мы сегодня занимаемся блаженным ничего не деланием, то я могу тебя утешить, чтобы горечь от несбывшихся надежд на обогащение не омрачала твоего существования». «О, знаешь, я такой несчастный, что меня нужно очень сильно утешать». Я по кошачьей извернулся и потянулся к жене, но тут из гардеробной послышался неясный шорох. Мы с Машей замерли и прислушались. Шорох повторился, а после этого раздался грохот. «Что это в вашу мать?» Ругнулся я и, как был в одних пижамных штанах и босиком, бросился к двери этого огромного шкафа. Распахнув дверь, я уставился на творящийся беспредел. Вся наша одежда, кроме пары-тройки вещей, лежала на полу. Практически вся она была порвана и собрана в кучу, на которой лежало и сопело довольное собой мурло. «Охренеть!» — только и смог проговорить я. «Нет, ты только посмотри на это!» Я немного отодвинулся, отдавая место Маше. «О, мать соколиха! Что же нам даже сегодня надеть?» Она закрыла рот рукой, и вместо того, чтобы впасть в истерику, рассмеялась. «Фыра, мать твою! Ты что натворила?» Я нахмурил брови и шагнул к ней. «Ваше сиятельство!» в дверь деликатно поскреблись и вошли только, когда я разрешил, предварительно убедившись, что Маша завернулась в халат. «У нас конфуз произошел!» Игнат мялся у двери, а я чувствовал, как у меня дернулся глаз. «Ничего слишком серьезного, вы не думаете? «Короче!» — рявкнул я. «Фырочка вчера начала беспокоиться. С вами же что-то на балу произошло!» Я неохотно кивнул, и Игнат продолжил. «Наша девочка так сильно переживала, она от переживаний съела весь запас макров, который мы приготовили для зарядки патронов. А потом отправилась переживать в наш гардероб», — резюмировал я, потирая лоб. «У нас есть запас патронов?» «Конечно, нет». Игнат развел руками. «То есть пять десятков нашлось. Мы же сюда налегке ехали, припасы взяли, решили, что время займем, пополним запасы, чтобы здесь арсенал небольшой приготовить, а то как-то неуютно, без оружия. Чувствую себя голым. Мы же в Новосибирске впервые еще не успели освоиться». Я медленно перевел взгляд на уставшую от переживаний кошку, которая даже ухом не повела, хотя мы переговаривались. Буквально у ее головы. Не ругай ее! Маша тронула меня за руку. Фырочка же действительно переживала. Она чувствовала, что тебе нехорошо, вот и. Она развела руками. Я знаю. Я вошел внутрь шкафа, осторожно переступив через какую-то тряпку, в которой я познал свой кашемировый свитер. Присел на корточке перед рысью. Ну, и что ты хочешь сказать в свое оправдание? Вместо ответа Фыра вздохнула и положила голову мне на плечо. «И что мне с тобой делать?» Фыра приоткрыла один глаз и лизнула мое ухо. Я поморщился. Все-таки шершавый язык кошки может подарить незабываемые ощущения. Тем не менее, чтобы не пугать кошку, стоически выдержал ее выражение привязанности, после чего потрепал между ушами. Фыра снова вздохнула, убрала голову с моего плеча и свернулась в клубок на этот раз умиротворенно засопев. «Я же поднялся и принялся осматриваться по сторонам. Надо хоть что-то спасти, потому что выпрашивать вещи у прорысилых — это как-то неправильно. Кое-как, найдя целую, неизодранную когтями и клыками впавшей в истерику рыси одежду, кинул ее Маша. До белья, к счастью, это ушастое недоразумение не добралось, так что хоть здесь нас не ждал сюрприз. «Ну что, дорогая, собирайся!» «Пойдем тратить твой кровно заработанный выигрыш. Заодно город посмотрим, устроим шопинг. Видит боги, он нам сейчас просто необходим. И да, хорошо, что сейчас осень. Под пальто никто не увидит, какое убожество на нас надето». «А почему мы будем тратить мой выигрыш?» — пробормотала мгновенно ставшая серьезная Маша. «Насколько мне известно, это мужчина должен быть добытчиком». «Это ты львицам в прайде расскажи», — хмыкнул я. «А вообще, я и есть добытчик. Я добыл богатую, щедрую и очень предприимчивую жену, которая сейчас будет тратить кровно заработанный на любимого мужа». И погладил себя по голове. «Вот такой я молодец». «У меня слов нет», — заявила Маша, схватила свою одежду и ударилась в ванную комнату. У двери раздался приглушенный смешок. Я резко развернулся и пристально посмотрел на Игната, который изо всех сил пытался сохранить серьезное выражение лица. Получилось у него плохо, но он старался. «Хватит скалиться! Лучше приготовь нам машину с водителем, который знает город, потому что кататься по незнакомому городу — это всегда здорово и поучительно. Но все же желательно кататься в сторону магазинов одежды и оружейных лавок». Я говорил так ласково, что улыбка с лица Игната сошла практически моментально. «Слушаюсь, ваше сиятельство!» Он даже вытянулся и сразу же открыл дверь. «Я пойду в машину готовить?» спросил он почему-то шепотом. «Иди!» кивнул я, и егерь мгновенно исчез из поля моего зрения. Уже через двадцать минут мы с Машей сидели в машине. Как оказалось, город знал Игнат, поэтому именно он находился за рулем. «Конечно, покупать готовую одежду — это мавитон», — задумчиво произнесла Маша. «Но, с другой стороны, у нас просто нет выхода». «Ничего. Главное, что наши костюмы для новогоднего бала у императора уже готовы и ждут нас в Ямске. А с остальным можно пока смириться». «Тем более, что твоя повседневная одежда — это курсантский мундир», — добавил я, усмехаясь. «И, похоже, мы приехали». Игнат привез нас прежде всего к магазину женской одежды. "Подходим", заявил я, а он только пожал плечами. «Меня зовут Алиса. Чем могу помочь?» Как только мы зашли внутрь, возле нас появилась молодая девушка. Маша уже открыла рот, чтобы ответить, но я ее перебил. «Граф Рысев, Алиса, вы видите эту прелестную даму? В вашем магазине есть что-нибудь настолько же прекрасное?» Повернувшись к Маше, я расплылся в улыбке. «Извини, но так давно хотел это сказать, ты даже не представляешь!» «О, у нас, конечно, найдутся вещи, которые вам обоим понравятся!» Алиса расплылась в улыбке. «А на какую сумму вы рассчитываете, ваше сиятельство?» «На неприлично большую!» И я подмигнул жене. «Я бы даже сказала, на непристойно неприличную!» Добавила она, посмотрев на меня с сузившимися глазами. «Тогда мне понадобятся помощники». И Алиса указала мне на вполне удобный диванчик. «Вы можете подождать здесь, ваше сиятельство». «Развлекайся, милая». Я сел на диван и достал блокнот, чтобы чем-то себя занять, пока Маша будет обновлять гардероб. В голову ничего не приходило и, покрутив блокнот и карандаш в руках, оставил попытки что-то нарисовать. Все-таки в этом деле без мус никуда, а они как раз решили подремать. Маша купила себе на самом деле немного вещей, но по радостным лицам продавщиц можно было прийти к выводу, что дешевыми эти вещи не были. Следующей остановкой был магазин мужской одежды. Там я пробыл недолго: три костюма один из них уже традиционно белый, несколько рубашек и шарфов в общем-то, это было все, что мне нужно. Уже выходя из магазина, я повернулся к продавцу. «У вас есть куртки?» – спросил я запоздало. «Что?» – продавец мигнул. «Кожаные куртки!» – терпеливо повторил я. «А вам для кого куртка?» И он вытянул шею, чтобы в окне разглядеть Игната, который в этот момент помогал Маше сесть в машину. «Для вашего водителя?» Я внимательно посмотрел на него. «Он что, серьезно думает, что я покупаю егерям одежду в дорогущих магазинах?» что я вообще покупаю им одежду. Нет, если сам Агнат захочет на личные деньги купить здесь ту же куртку, то, пожалуйста, мне все равно. Но чтобы это делал я сам? «Вы увидели там что-то интересное?» — любезно спросил я, возвращая внимание продавца ко мне. «Эм, так для кого вам нужна куртка?» «Для меня. Разве не очевидно?» — ответил я раздраженно. «Не совсем». Его взгляд метнулся к стойке с шелковыми шарфами, которая наглядно показывала, что я, оказывается, очень капризный клиент. «Так у вас есть куртки?» Он снова моргнул. «Есть!» Наконец медленно ответил он. «Хвала богам!» Я возвел взгляд к потолку. «Тащи сюда, мерить будем!» Куртку, в отличие от шарфа, я купил быстро. Продавец выдохнул с облегчением, когда я, наконец, убрался из магазина. «Тебя что так задержало?» — спросила Маша. «Внезапно понял, что не угадал с цветом одного из шарфов?» «Почти!» — я задумчиво посмотрел на нее. «Почему в людях настолько живучи стереотипы?» «Я не очень понимаю, о чем ты говоришь», — немного помедлив ответила она. «Неважно, это был риторический вопрос. Игнат, давай в оружейную лавку». И я, закрыв глаза, откинулся на спинку сиденья. Макры мы купили быстро. И кто бы знал, как у меня тряслись руки в этот момент. Никогда не думал, что когда-то буду покупать макры. Вот чего-чего, а оружейных макров нам хватает. Ладно, хотя бы цену узнаю. А случаи разные случаются. Расплатившись и передав сверток Игнату, я повернулся к стенду, на котором были выставлены винтовки. Они стоили целое состояние, но это были самые настоящие винтовки. «Это новые модели, ваше сиятельство», — ко мне подошел молодой продавец. Начали выпускаться не так давно. У них есть только одно отрицательное качество. Это их цена, а также цена патрона». Я обернулся, чтобы посмотреть на Машу. Она в это время увлеченно рассматривала ножи и даже выбрала себе один из представленных в зале. «Покажите нам их», — сказал я, не глядя на продавца, снова поворачиваясь к винтовкам. «Я думаю, вы не пожалеете, если приобретете одну из этих крошек, ваше сиятельство». Продавец говорил спокойно, с чувством собственного достоинства. «Она стоит каждой копейки, которую вы за нее заплатите». Он снял со стенда винтовку, предварительно деактивировав наложенные на нее защитные заклинания. «Вы маг?» — спросил я, наблюдая за его манипуляциями. «О нет, ваше сиятельство, я не маг». Покачал головой продавец, заходя за прилавок и выкладывая винтовку перед собой. «Но вы довольно легко справились с артефактом», — я кивнул на стенд. «Он сделан таким образом, что им может воспользоваться даже человек, который не имеет дара», — ответил продавец. «Разве вы не слышали ваше сиятельство о подобных новинках?» «Нет», — медленно проговорил я. «Не слышал». Так, нужно как-то зафиксировать в памяти, что существуют вот такие оригинальные артефакты. Не знаю почему, но мне показалось, что эта информация очень важная. Тем более, что я действительно не знал ни о чем подобном. Надо бы поинтересоваться, какие именно артефакты такими свойствами обладают. Потому что они прорысивы, владеют даром. Продавец тем временем снял еще один слой защиты и протянул винтовку мне. Вот ваше сиятельство. можете оценить. Я же только покачал головой. «С чего вы решили, что она предназначена мне? Посмотрите на меня. Я разве похож на человека, который с ума сходит от огнестрельного оружия?» Посмотрев так укоризненно, как только сумел, добавил. «Я художник. Мне именно эта винтовка не нужна». «Да, но...» Продавец явно растерялся. «Зачем же вы просили ее показать?» «Машенька, подойди, пожалуйста» я снова повернулся к жене что она посмотрела на меня с легкорасфокусированным расфокусированным взглядом да эта лавка не... не только на меня произвела гораздо большее впечатление чем магазин одежды мы живем в регионе, где бесконечные прорывы и изнанки, поэтому все немножко ненормальные даже на балу дуэль и лабиринт произвели больший фурор, нежели танцы и сплетни подозреваю что на балу у императора все будет по другому Маша тем временем подошла к прилавку и положила на него нож в ножнах. «Я это возьму», — сообщила она, при этом не отводя взгляда от винтовки. При этом взгляд продавца уже не был спокойным. Он кусал губы, чтобы не заржать, и изо всех сил старался взять себя в руки. От этого его лицо покраснело, да так, что я даже испугался, как бы у него инсульт не случился. «Что с вами? Вам плохо?» Спросил я у него, но продавец только замотал головой. «Нет-нет, мне уже давно не было так хорошо», — выдавил он из себя. «Это прекрасно. Я рад за вас», — и повернулся к жене. «Посмотри, тебе такая красотка подойдет? Тебе нужен приличный ствол, пока мы графа Галкина не навестили и не заказали ему нечто индивидуальное. Я как только ее увидел, то сразу подумал, что тебе она подойдет». «Вы с ней чем-то похоже. «Да, на ценник не смотри. Насчет винтовки наше соглашение не распространялось. Так что будет моим подарком. Если, конечно, она подойдет». Маша меня уже не слушала. Она взяла винтовку в руки, провела рукой по дереву цевья, словно лаская, и только потом вскинула, прижав к плечу. «Это так странно, что даже не смешно», — произнес продавец задумчиво. «Не думаю, что моя жена — первая женщина, кому покупают оружие», — ответил я, доставая блокнот и быстро делая наброски. «Нет, разумеется», — он покачал головой. «Но обычно это делают как бы из-под тяжка, еще и врут, пряча глаза, говоря, что ствол предназначен подростку». «Ну и идиоты», — рассеянно пробормотал я. «Посмотрите, вы хоть раз видели что-то более сексуальное?» чем хрупкая женщина с грозным оружием в руках. «Теперь я точно верю, что вы художник», — продавец усмехнулся. «Вы видите мир не так, как обычные люди. Просто художники выше условностей. И да, мы так видим. А видим мы чаще всего перспективу и объем, тогда как у остальных все лежит в одной плоскости, максимум в двух». Я спрятал блокнот с карандашом. Набросок готов. Рисунок дома нарисую. Маша, тебе нравится? Все устраивает? Да. Она раскраснелась и счастливо улыбалась. Тогда давайте подберем этой крошки достойный чехол и патронов. Я повернулся к продавцу. Уже сидя в машине, я задумчиво смотрел на Машу, которая нежно прижимала к груди свою винтовку. Мы рождены, чтобы доставлять людям радость, сообщил я ей. Маша посмотрела на меня сияющими глазами. «Почему ты так решил?» «А ты разве не видела, какие радостные и счастливые были продавцы всех магазинов, где мы сегодня побывали?» «Если учитывать суммы, которые мы у них оставили, это неудивительно?» Маша хмыкнула. «Жень, мы ее испытаем?» «Обязательно», — я кивнул. «Завтра вернемся в форт и при первой же возможности выйдем за периметр». Составим конкуренцию Перепелкину в отстреле тварей. Заодно макрами для ружейных патронов разживемся, чтобы не покупать, если вдруг что-то снова произойдет.